Грудные клетки самолётов. Рука у неё заныла уже к третьей странице. Слова такие тяжёлые, думала она. Но к исходу ночи сумела заполнить 11 страниц. Страница первая. Я стараюсь не вспоминать об этом. Но понимаю, что всё началось с поезда, снега и приступа кашля у моего брата. В тот день я украла свою первую книгу. Это было руководство по рытью могил, и я украла его по пути на Химмельштрассе. Там она и заснула на постели из свёрнутых холстин, а листки книжки загибались по краям на большой банке от краски. Утром над ней стояла мама, И ее хлористые глаза вопрошали. — Лизель спросила мама. — Какого рожна ты здесь делаешь? — Я пишу, мама. — Е-е-е-зус, Мария и Йозеф! Мама затопала вверх по ступеням. — Быть наверху через пять минут, а то ведро. Форштест? Поняла. Лизель спускалась в подвал каждую ночь. Книжку она держала при себе все время. Она писала часами, стремясь за ночь и писать... Десять страниц своей жизни. Приходилось о многом думать. Столько всего нужно не забыть. Терпение, — говорила она себе, — заполненных страниц становилось больше, а хватка письма крепче. Иногда она писала о том, что происходит в подвале, когда она пишет. Вот она только закончила эпизод, где папа дал ей по щеке на ступенях церкви и где они вместе репетировали «Хайль Гитлер». дня в глаза Лизаль посмотрела, как Ганс Хуберман убирает футляр аккордеон. Он только что полчаса играл, пока она писала. Страница 42. Сегодня вечером со мной сидел папа. Он принёс аккордеон и сел рядом с тем местом, где обычно сидел Макс. Я часто смотрю на его пальцы и лицо, когда он играет. Аккордеон дышит, а у папы линии на щеках. Они как будто нарисованы, и почему-то, когда я их вижу, мне хочется плакать. И не от грусти, и не от гордости. Мне просто нравится, как они двигаются и меняются. Иногда я думаю, что папа сам, аккордеон, когда он смотрит на меня, улыбается и дышит, я слышу ноты. На 11-ую ночь писания Мюнхен снова бомбили. Лизель дописала до страницы 102 и уснула в подвале. Она не услышала ни кукушки, ни сирен. И когда папа спустился за ней, она спала и во сне сжимала свою книгу. Идём, Лизель. Она взяла книжного вора и все остальные свои книги, и они зашли за фрау Хальцапфель. Страница 175. По реке Ампер плыла книга Мальчик прыгнул в воду, догнал её и схватил правой рукой и усмехнулся. Он стоял по пояс в ледяной декабриной воде. "Ну, как насчёт поцелуя, свинюха?" сказал он. К следующему налёту, 2 октября, она закончила. В книжке осталось лишь несколько десятков чистых страниц, и книжная воришка уже начала перечитывать то, что написала. Книга была разделена на 10 частей. И каждый Лизель дала имя какой-нибудь книге или истории, и в каждой рассказала о том, как она повлияла на её жизнь. Я часто думаю, до какой страницы она дошла, когда через 5 ночей я прошёл по Химельштрассе в дожде и с незакрученного крана. Мне интересно, о чём она читала, когда первая бомба выпала из грудной клетки самолёта. Лично мне нравится представлять, что она бросила взгляд на стену, на Максова анатоходческое облако, капающее солнце и шагающие к нему фигуры. Потом она смотрит на мучительные попытки своих малярных прописей. Я вижу, как в подвал спускается фюрер, связанные боксёрские перчатки небрежно висят у него на шее. И книжная воришка читает, перечитывает опять и опять свою последнюю фразу много часов подряд книжный вор последняя строчка я ненавидела слова и любила их и надеюсь что составила их правильно а мир снаружи свистел дождь заморался